Резко выдохнув, леди Тьер продолжила. И когда приезжал онарк великолепный, обольстительный, галантный, предвосхищающий каждое мое желание, за его спиной всегда был Тьер. Я называла его верный пес, а он лишь загадочно улыбался в ответ. Я устраивала ему пакости, он, посмеиваясь, избегал всех ловушек. Я приглашала его на танец, зная, что там мне нет равных. Он неизменно отклонял все мои приглашения, используя банальное «леди моих друзей» неизменно не в моем вкусе. И как-то так вышло, что по ночам мои мысли занимал уже не анарк, нет. Я тратила девичьи мечты исключительно на изобретение очередной каверзы верному псу моего суженого. Ненавидела его. Всем своим сердцем. Тихий смех. И почти горькая. Боюсь тебе никогда не понять, что значит действительно кого-то ненавидеть. А я стала одержима этой ненавистью, этим сжигающим изнутри желанием отомстить. И на балу в честь нашей с императором Палмолвки мне удалось выманить Йера на танец. Невестам не отказывают, а приглашение было выдвинуто при всех и в такой форме, что он просто не сумел отшутиться, как поступал всегда. Вайер — танец истинной страсти. Он не осознавал, на что подписывался, пока не заиграла мелодия. И отступать было поздно. А я... Грустная улыбка. Я не осознавала, что подписала приговор не ему. Скорее себе. Я так наивно полагала, что смогу унизить его перед всеми. Просто унизить и доказать анаргу, что его друг не так безукоризненно безупречен как он и все остальные полагали. И я начала танец с коварной соблазнительницей. В столь близком соприкосновении с партнером, что не заметить его желание было бы сложно. Ликование. Каким же невероятным было мое ликование в середине танца. Я поняла, что нравлюсь ему. Что он, как и все, желает меня. Что он все же попал под влияние моих чар. И когда струнные стихли, Я прочла в его взоре признание о полном и абсолютном поражении. Я победила. В тот краткий миг я была победительницей и не посчитала нужным скрыть свое ликование. Его взгляд изменился в то же мгновенье, предоставив мне возможность убедиться в легендарном самоконтроле Тьера. А потом вступили ударные. Началась его партия. Судорожный вздох и почти шепотом. Он только начал, а я вдруг поняла, что не желаю, чтобы он останавливался. Он касался с такой нежностью, а я таяла от каждого прикосновения, словно сгорала в огне. Единственным отступлением от норм танца было его ласковое касание пальцами к моей щеке, но я потянулась за его ладонью, как домашняя кошка. Стали ли наши чувства очевидными для окружающих? Он свой скрыл, подтвердив репутацию самого сдержанного из темных лордов, а я не сумела. И когда танец завершился, я смотрела на него широко распахнутыми, влюбленными глазами, а в его взгляде читалась лишь прежняя чуть снисходительная насмешка. В тот момент мне хотелось умереть. Она замерла, потом продолжила: равнодушие всегда ранит, равнодушие любимых Убивает. И, глядя, как он уходит, спокойный и уверенный в себе, как и прежде, мне оставалось лишь повторить про себя. Я Тангира Анаргат, я блистательная Тангира Анаргат, и я заставила себя улыбаться, улыбаться, смеяться, флиртовать со всеми и каждым, не могла лишь смотреть на наследника. Анарг все понял, абсолютно все понял, а, может, понимал и раньше что за моей лютой ненавистью скрывается совсем иное. Гораздо более сильное чувство не понимала только я. Пауза, чтобы, собравшись с мыслями, продолжить. В тот же вечер, как символ помолвки, анарк подарил кольцо своего рода. Леди протянула ладонь, позволяя мне рассмотреть артефакт. В тот миг, когда кольцо было надето на мой палец, камень стремительно почернел. Почернело. Она протянула это слово с какой-то затаенной яростью. Все вокруг открыто выражали восторг и восхищение, бурные овации, слова на от наших отцов. Знаешь, никогда прежде брак, заключенный представителями рода Анаргат, не был истинным. Такого не ожидал никто. А я стояла, смотрела на почерневший камень, и мне хотелось завыть от отчаяния. К сожалению, оборотней в роду не наблюдалось, так что мечты оказались несбыточными, и мне не оставалось ничего иного, кроме как начать подготовку к свадьбе. Меня очень интересовала история с кольцом, в конце концов, и мою руку украшает почерневший камень, но я почему-то спросила, и что было дальше? — Дальше? Леди Тангера улыбнулась. — А дальше случилось нечто странное. До нашей свадьбы оставалось не более месяца, когда однажды я получила письмо от некой леди с просьбой встретиться. И не где-нибудь, а в самом императорском дворце. Знаешь, Дэя, любая другая на моем месте насторожилась бы, но я же Тангира Анаргат. Мне бросили вызов, я приняла его. о я ждала чего угодно. Нападения, попытки убийства, магической ловушки, да абсолютно всего. Не ждала лишь услышать голоса в указанном месте. И я, уже гораздо тише и медленнее, подошла к приоткрытой двери, за которой увидела стоящего бледного, а скорее взбешенного анарга и леди, рыдающую на коленях перед ним и повторяющую снова и снова «Я беременна, анарг! Я беременна!». Судорожное рыдание леди Тьер подавило, но уже одно это сказала о многом, Ей было больно от предательства и сейчас. Я стояла там, наблюдая эту безобразную сцену, и могла думать лишь об одном. Я же хранила ему верность. Несмотря на собственные чувства, я хранила ему верность, не даря многочисленным поклонникам даже поцелуя. Чувство дикой, всепоглощающей несправедливости, словно захлестнуло. От темных лордов не беременеют, если только лорд этого не пожелает. Я это знала. Он это знал. Леди, рыдающая на коленях перед ним, несомненно, также была осведомлена об этом. Это было предательством, Дея, просто предательством. Если бы она была лишь его любовницей, я бы поняла. Он мужчина, и я понимала, что его традиции не обязывают хранить невинность до 18 лет, но беременность как пощечина. Наверное, будь на моем месте другая темная леди, сожжение дворца – меньшее, что грозило бы наследнику за подобное. Но слишком часто мне повторяли, что я Тангира Анаргат, я будущая первая леди, я должна быть безупречна во всем. И распахнув двери, я лишь пожелала нареченному счастья в семейной жизни, даже нашла в себе силы улыбнуться, вежливо и отстраненно. В тот же день, без объяснений причин родителям и царствующему дяде, я разорвала помолвку и уехала на границу, вступив в отряд простым капитаном.